его отцу Арчибальду Непперу и матери Дженет Босуэлл, дочери одного из самых уважаемых горожан Эдинбурга, ни в каком родстве с графом Джеймсом Хэбберном, разумеется, не состоявший, было тогда по 16 лет. Воспитанием одаренного ребенка занимался дядя, старший брат матери Эдинбурга, Адам Босуэлл, 1527-1593. С 1559 года епископ Оркнейский и после отъезда в свою отдаленную островную Оркнейскую епархию, не перестававший интересоваться успехами племянника. Я прошу вас, сэр, Писал он Арчибальду Непперу 5 декабря 1560 года. Послать нашего сына Джона в школу либо во Францию, либо в Фландрию, где в то время преподавал цвет европейской науки. Возможно, в его совете с зятью отослать сына подальше из страны. Сказались также его опасения за жизни мальчика. В 1559 году в стране началась религиозная война. Протестантская знать, вдохновляемая призывами ярового кальвинистского проповедника Джона Нокса, подняла нить против католички Регеншей, вдовствующей королевы Марии Гиз, матери Марии Стюарт. Осенью 1559 года В помощь Регенши в Шепландии высадилась армия французского короля Франциска II Валуа 1559-1560, мужа Марии Стюарт. В феврале 1560 года в помощь мятежникам в страну вторглась армия английской королевы Елизаветы Тюдор. Января до июня умерла Мария Гиз. Эдинбургский договор июль несколько утихли страсти, но угли тлели под пеплом. 3 августа 1560 года шотландский парламент объявил протестантизм национальной религией страны и отстранил епископов от участия в делах управления. В начале 1561 года епископ Орк-Найский, готовясь к худшему, завещал все свое имущество племяннику. Счастью, 11-летнему Джону Непперу не пришлось раньше времени лишиться чтимого наставника и спасать собственную жизнь бегством в чужие края. В этом с такой тревогой, встречаемым, В 1561 год, оказавшемся, вопреки всем ожиданиям, на диво мирным для вечно раздираемой его особицами страны, приезд законной государы не внес умиротворения в умы. В стенах родительского дома его ждало судьбоносное памятное знакомство. Под сенью грушевого дерева. 19 августа 1561 года из Франции на родину вернулась Мария Стюарт. Любимой резиденцией её стал Холирыцкий замок близ Эдинбурга. Мерчистонский замок в Непэрв находился на полпути между Холирудом и Шерпландской столицей. Во время своих поездок в Эдинбург, возвращений с охоты, да и просто так, Мэри Сёрд заезжала на Эркхибальдтонское поместье. Арчибальд Непер, по воспоминаниям современников, человек строгих правил, неподкупный и справедливый, высокообразованный юрист, Ибо милая и скромная жена счастливая семейная обстановка этого дома где подрастали уже трое детей сыновья Джон и Ференсиус и дочь Дженет видимо пришлось